Глава одиннадцатая. Татарская западня. Джабе с татарами отходил, следя за быстро наступавшим передовым отрядом русских. Иногда татары бросались драться с вылетевшими вперед кипчахскими наездниками, но больших боев не было. Делая длинные переходы, русские иногда днем останавливались и всадники ловили кипчахских быков, которые разбрелись по весенним лугам. Эти стада были пригнаны по приказу Джибе. Татарские пастухи охраняли стада, пока не приближались русские кипчарские войны. Тогда пастухи убегали, присоединяясь к татарам. Джибе делал все, чтобы растянуть силы русских, чтобы ослабить их зоркость, чтобы они на привалах отъедались бычьим мясом и не ожидали грозы. Русские отряды шли отдельными частями, все более отдаляясь друг от друга. Растягиваясь по широкому пыльному шляху, ложась на ночь спать, они уже не огораживались плетеным тыном и повозками. Новые русские пленные рассказывали, что ратники довольны походом и обилием захваченного скота. «Теперь в овчинные тулупы оденемся, из воловьих кож новые сапоги сошьем». «Где же несметная сила татарская? Чепчахских быков больше, чем татар». Так, гоняясь за ними, мы до Лукоморья дойдем, а лагеря татарского и не увидим. Один отряд русских шел стройнее других. В нем был воинский порядок, ратники шли дружнее, не расходясь по степи. На ночь там всегда ставили круг, из повозок высылались в стороны разведчики. Это были полки киевского великого князя Мстислава Романовича. Киевляне шли отдельно от других. Половина была пеших воинов, Половина ехала на тяжелых конях-ратаях. Они тоже иногда останавливались и высылали всадников собирать бродивший по степи, отъевшийся на весенних травах кипчакский скот. Затем они варили в медных котлах мясные похлебки, после которых воины спали в растяжку до утра. Татары говорили, что кони у русов не такие увертливые и выносливые, как татарские что стрелы у русов летят не так далеко, но у русы сильнее в рукопашном бою, когда они бьются топорами с длинными рукоятками, и у русы стойкие и напористые. После каждой короткой схватки с русскими отрядами татары убегали далеко в степь, прячась за холмами, ускользая оврагами. Там мили душные дни, ни одна туча не плыла по небу, чтобы закрыть немилосердно плавшее солнце. Отряды взбивали тучи черной пыли, в которой задыхались и кони, и люди. Некоторые отряды сходили с дороги в степи и шли целиной. Но и там раскалившаяся земля рассыпалась под ногами, и пыль черной тучи нависала над войском. В эти жаркие дни начали высыхать ручьи, и воины ворчали. «Зачем нас погнали в степь искать татар? Не пора ли вернуться домой?» Ну, с собой захваченный кипчакский скот.